Глава 21. Стук с дна залива. Обитатели потустороннего перепутья в силу своей инстинктивной неприязни к институту почему-то забывают об истинной цели его создания. Не корыстное желание контролировать оба мира сразу, а стремление воскрешать историческую память. Вот совсем недавно сотрудник Русского музея Алексеев установил имя художника и изображенного на его холсте персонажа. Прежде полотно было записано в инвентарную книгу как работа неизвестного мастера «Портрет мальчика с книгой на коленях». В ходе длительного исследования установили, автором картины является Фридрих фон Амерлинг, один из лучших во всей Европе XIX века мастеров детского портрета. А на самой картине запечатлен Николай Дмитриевич Шереметьев, старший сын графа Дмитрия Николаевича Шереметьева, 1803-1871 годы и его супруги Анны Сергеевны, 1810-1849 годы, умершей во младенчестве. Что ж, теперь одним именем наизнанки стало меньше. Форум работников Русского музея, автор сообщения, неизвестен. Часть первая. Василий. Общее замешательство прервал телефонный звонок. Все тут же повернулись ко мне, но когда я вытащил мобильник из кармана и увидел имя абонента, то на мгновение завис. Если еще и тут с плохими новостями. Алло. Василь Наумыч, танцуйте. Вам не письмо, конечно, но весьма хорошая новость. Я затаил дыхание. Нашлось ваше кладбище. То самое из снов. Я утнял телефон от уха и растерянно посмотрел на ребят. Кто? тихо спросила Марго. «Гусев, нашел кладбище». Лёня сделал мне знак, чтобы я продолжал разговор, но перевёл звонок на громкую связь. «Вы сейчас где?» «В лаборатории института». «Скворцов рядом?» «Тут». «Передай ему, чтобы пропустил тебя через настраиваемый срез. И пусть не мудрствует, я уже всё подготовил». «Понял?» «Да». «Хорошо. Жду». И Глеб Борисович первым сбросил вызов. Понятно. Первым нарушил молчание Лёня. — Что понятно? встревожился Ярик. Звони Великорецкому. Я ему уже пятнадцать минут набираю, в глухом недозвоне. Подала голос Медины, и я невольно вздрогнул, забыв, что девушка не покидала комнату. Вот и ладушки, пусть в нем и остается, кивнул хранитель, на что Ярослав недовольно скривился. Не понял. Ты чему радуешься? А тому? Давайте я вам все разложу по полочкам. Лёня обвел внимательным взглядом каждого из нас. Доступ в лабораторию возможен только для своих, так? Всякие человеческие штуки со взломом замков и проникновением через окна тут не работают. Ну, — не понимал Ярик, — это значит, что найденные вами ключи забрал кто-то из своих, кто был в курсе дела, и промолчал. — Хочешь сказать, у нас предатель? Недоверчиво подняла бровь Медина, скрещивая руки на груди. Хочу, но не скажу, пока не выясним. И до этого руководству института лучше ни о чем не знать, хотя бы еще полчаса. ЛИДА, Хранитель звонко щелкнул пальцами. Могу тебя попросить? Конечно. Очень быстро добеги до Маргариты, предупреди. Ей точно можно верить. А если мы не вернемся, я имею в виду через 30 минут, тогда пусть она передаст остальным в Грифоний дом. И поправил. Но мы вернемся. Это совсем край. А ты? Спросила ЛИДА. Я пойду с Васей. Все окей. Леня ласково щелкнул девушку по носу. Не волнуйся за нас. Ты, главное, Маргариту предупреди. Он развернулся к Медине. «А Артур и Володя здесь? Дежурит на улице? Прекрасно. Иди к ним. Будете охранять Марго. Тем более вас? Он указал на Медину и Ярика, кидавшего на девушку косые взгляды. Вместе в одной комнате точно не стоит оставлять. Закончив, Леня махнул мне. Пошли. Марго подскочила. Можно мне с вами? Нет. Там моя сестра. И мой отец, может быть. Надеюсь, все-таки не на кладбище, куда мы собираемся. Лёня тяжело вздохнул, быстро сжал и рожал кулаки, и я понял, что каким бы спокойным и сдержанным он ни выглядел, все совсем не так. Я сейчас покажу жесткую вещь но это лучше, чем разводить розовые сопли. Вот чтобы и дальше твоих близких или тебя не оказалось, там, куда мы пойдем, ты должна оставаться здесь». Но хотела возмутиться Марго, но Лёня приложил палец к губам. -с, С, Ярь, под твою ответственность. Давай в этот раз без сюрпризов». И он стремительно вышел из комнаты. Мне оставалось только поспешить за ним, бросив прощальный, сожалеющий взгляд в сторону Марго. Так кусала губы и выглядела бледнее призрака. «Что ты собираешься делать?» — спросил я в коридоре. Медь с присущей ей бесшумной стремительностью уже исчезла за дверью. Она оставалась приоткрытой, и с улицы доносились тихие голоса их трио. Судя по всему, медь раздавала указания ровным твердым голосом. Время близилось к полудню. Косой луч света падал в щель между стеной и дверью и чертил на полу блеклую желтую линию. Как ни странно, его вполне хватало, чтобы разглядеть коридор. Ничего особенного, что могло бы сойти за озвученный Глебом Борисовичем настроенный переход, тут и в помине не было. Вешалка для верхней одежды, заклеенные коробки возвышались башней в углу, плотной шкаф. «И куда?» — пытался сообразить, я видя, что Лёня остановился. «Гусев же просил срез», — ответил хранитель, так будто сообщал нечто само собой разумеющееся. Помоги-ка. Он навалился плечом на забитый стеллаж, закрывавший центр стены, и попытался отодвинуть его в сторону. За стеллажом обнаружилась дверь, ободранная, слившаяся по цвету с молочно-бежевой стеной, без замка и ручки. Лёня коснулся двери рукой, на миг прикрыл глаза, сосредотачиваясь, а потом легко и непринужденно толкнул створку. Та беззвучно подалась вперед. За дверью было темно, и я подозревал, что дело вовсе не в скупом освещении коридора. Навстречу дохнула сыростью и холодом. Как тогда, в мастерской магического моделирования. Правда, теперь дверь в никуда не казалась мне безопасным выходом на улицу. И понимание, точнее, полное непонимание того, что нас ждет, заставляло в ужасе замереть на месте. «Это что?» «Срез», — терпеливо повторил Лёня. «Тот самый. Если знаешь другой быстрый путь, самое время его предложить». Я отрицательно помотал головой и сглотнул. «Тогда вперед. Извини, но я буду вторым. Так нужно. Ладно». Вздохнув, как перед погружением в воду, я зажмурился, скрестил на удачу пальцы и шагнул в черную пустоту. В кармане брякнул телефон. Пришло сообщение. Надя заранее предупреждала, что после пар задержится, что Колоковым сдала на хорошо и спрашивала, есть ли какие-то новости по магической части. Во всяком случае, теперь понятно, что мы не на перепуть, я в реальном мире. Я споткнулся на слове «мы» и стал тревожно озираться. Лёни нигде не было. Ситуация до боли напоминала мне произошедшее в клубе. Пошел обходным путем, Наблюдаешь со стороны?» «Ну, наблюдай», — подумал я. Кладбищенская земля чавкала под ногами и напоминала намокшую губку разбухшую, отдающую влагу, стоило лишь слегка наступить на нее. Временами она вспучивалась и опасно проседала, рождая суеверный страх провалиться в могилу к покойнику. Я шел, не разбирая дороги. Откуда-то из-за деревьев доносился шум улицы. Гудки автомобилей, звон трамвая, людской гомон. Но разглядеть выход или хотя бы определить, в каком он направлении, не удавалось, как я не пытался. Мир снаружи казался набором записанных на пленку звуков, которые звучали разом отовсюду и одновременно из ниоткуда. Сеть глючила, навигатор не работал. Я разворачивался и несколько раз менял направление, но снова и снова невольно возвращался к покосившейся часовне с заколоченным входом и выросшим на крыше молодым орешником. И куда мне идти? Ответом послужило чавканье чужих шагов. «Литераторские мостки», — прозвучало совсем близко. Я вздрогнул и обернулся. Раньше кладбищенские дорожки укрывали деревянными настилами, чтобы уберечь обувь приходящих людей от сырости и грязи, — сказал Глеб Борисович, выходя мне навстречу из-за высокого гранитного памятника. Камень сильно накренился бок, потрескался и частично осыпался, обнажая взгляду ржавый металлический каркас. На миг я испугался, как бы он не рухнул прямо на Гусева, но директор спокойно обошел его и остановился в паре шагов от меня. Он был в своем обыкновенном сером пальто, в начищенных до блеска ботинках, но без уголовного убора и шарфа. В руке директор музея держал изящную трость из темного дерева с рукоятью в виде грифонии головы. «Так вот», — продолжил Гусев, «как правило, около таких мостков хоронили людей, принадлежавших одному сословию или одному роду профессиональной деятельности» здесь недалеко через реку тургенев лесков салтыков щедрин куприн самих мостков уж нет а название вот осталось волковское кладбище сообразил я а вы догадливы Василий наумович как вы узна удивленно начал я но гусев перебил я же обещал помочь найти ключ пойдем он указал в сторону от основной тропинки Я пристроился рядом, и мы уверенно двинулись прочь вглубь заросшей территории. Очень быстро звуки улицы стали едва различимы и, в конце концов, совсем стихли. Ветер качал голые ветви деревьев и кустарников. Заросли сделались гуще и неопрятнее, и теперь лезли под ноги, мешая идти. Надгробия уже не возвышались стройными рядами, как на окраине, а внезапно возникали тут и там точно вырастающие из-под земли уродливые грибы, облепленные плесенью и мхом, с коричневатыми подтеками и почти невидимыми надписями я скользил по узкой тропинке и всячески старался не упасть но продолжал глазеть по сторонам в надежде обнаружить тот самый похожий на стол памятник кладбище храм людской памяти подземный город со своими правилами настоящее зазеркалье гусев кашлянул и с выражением произнес Где бы ни был я, везде, как тень со мной, Мой милый брат, отошедший в жизнь иную, Тоскующий, как ангел неземной, В своей душе таящий скорбь немую, Так явственно стоит он предо мной. Константин Дмитриевич Бальмонт. Призрак. Говорят, здесь был некрополь масонов, На Волковском кладбище действительно можно встретить много символики масонов, в частности циркуль и наугольник или всевидящее око. Сказал я и пояснил. Вчера начитался. В интернете. А еще 40 заживо похороненных большевиками священников. Директор музея хмыкнул с непонятным мне выражением. «Священники не здесь, а на Смоленском». Недалеко от Блоковской дорожки Смоленского кладбища Есть место, с которым связана пугающая легенда о гонениях большевиков против священнослужителей. Говорят: в 20-х годах прошлого века сюда привезли сорок собранных со всего города священников, выстроили на краю глубокой ямы и велели отречься от веры или ложиться живыми в могилу. Ни один из священников не предал убеждений. Свидетели упоминают, что потом еще в течение трех суток из-под земли доносились глухие стоны, а затем. С неба на могилу упал светлый луч, и все стихло. Хотя, честно скажу, не припомню ничего об этом случае, кроме разговоров. «Где все ваши?» — внезапно поинтересовался Глеб Борисович. «В лаборатории». Гусев удовлетворенно кивнул. «Главное, на дамбу не суйтесь». «Что там?» — хотел спросить я, но промолчал, и вдруг зябко поежился. Холоднее становилось не только от ветра. Стылый воздух будто шел из самой земли, хватал за ноги, пробирался под куртку, царапал легкие. Чем дальше, тем тяжелее было идти, говорить еще тяжелее. Директор коснулся моей руки, и я услышал в голове его тихий, но ясный голос. В начале было слово, а в конце, где умирает время и растворяется память, нет ни слов, ни теней, ни мыслей. Поэтому осторожней и добавил вслух так непринужденно, что я подумал, будто вся предыдущая часть мне померечилась. Почти на месте. Гусев отвел в сторону разлапистую еловую ветвь, и мы очутились на относительно ровной и сухой площадке. Я узнал ее сразу. Из земли в разнобой торчали серые и черные памятники. Самый крупный из них напоминал перекошенный на один бок прямоугольный обеденный стол. Гусев подошел к нему. Рукавом пальто протёр табличку на боковой части надгробия. Жестом, каким чуть раньше подзывала меня во сне Кшесинская, поманил ближе. Я послушно шагнул на поляну и увидел лапчатый крест на граните и полустёртое имя рядом — «Александр Васильевич Пель». «Пель? Так вот оно что!» «Смотри», — сказал Глеб Борисович, склоняясь надо мной. «Если ты ничего не перепутал...» «Ключ должен быть здесь». Я смотрел во все глаза, но не замечал ничего странного. Обычная надпись. Во сне мне не удавалось разглядеть даты рождения и смерти, но теперь они, вырезанные в камне, проступали объемно и ярко. Но ведь это не ключ. «Смотри внимательно», — назидательно повторил Гусев. «И в этот момент я и правда увидел». Мерцающее голубовато-белое сияние висело над поверхностью камня полупрозрачной голограммой. Бесплотной, зыбкой. Свет складывался в череду цифр. Теперь я различал это совершенно четко. Но я медлил. Что-то было не так. «Ну уже, Василь Наумыч!» — поторопил меня Гусев. Я обернулся. «Откуда вы узнали про дамбу?» «Что?» — на секунду опешил он. «Я не говорил вам, что мы догадались про дамбу». «Додуматься было несложно», — отмахнулся Глеб Борисович. «Оставим все вопросы на потом. Быстрее. Без вас они там долго не продержатся». Я не шелохнулся. «Как действует ключ?» От меня не ускользнула секундная растерянность Гусева. «Вам еще рано это знать», — сказал он очень ровным голосом. Тем более вы еще не нашли его последнюю часть. Чего вы ждете? На последней фразе директор смягчил голос и улыбнулся. Я скосил взгляд на памятник. Поверх мелкой вязи имени и лет жизни чуть мерцала череда полупрозрачных чисел. Тут ничего нет, пусто. Точно? Очень мягко, словно у ребенка, неправильно решившего элементарную задачку, переспросил Гусев. Мы теряем драгоценное время. Мне стало не по себе. Я хотел отступить, но из-под земли вытянулся корявый змеевидный корень и крепко обвил ногу, не позволяя сбежать. Гляньте еще раз, Василий Наумович. Не разочаровывайте. Ваша бабуля так искренне и горячо хвалила внуков. Часть вторая. Волковское кладбище. Леонид Скворцов. «Soulmates never die» — группа плацебо, «Sleeping with Ghosts». Сама строчка переводится как «Родственные души никогда не умирают». Так пел солист любимой Леонины группы, и стоило вспомнить о песне, как вступительная мелодия охотно заиграла в голове. Легенду о двух влюбленных, точнее, не легенду, а скорее пророчество, как и прочее порой неоднозначное достояние Вильгельма пеля в институте, конечно же, знали. И следуя принципам умудренного алхимика искать суть вещей, неоднократно пытались вычислить тех самых двух влюбленных и найти ключ от каждой двери. Леня был в курсе основных подвижек в этом направлении, поскольку еще недавно они следы входили в круг так называемых подозреваемых. Но если уж соблюдать точность, претендентов над кладбищем висела влажная завеса, из-за которой скульптуры ангелов и маскороны на древних усыпальницах казались плачущими. От современных волковский погост отличало отсутствие оград. Только нынешние покойники стремились отгородиться друг от друга. В XIX веке такой привычки среди людей не водилось. Ни среди живых, ни среди умерших. И потому кладбище, раскинувшееся во все стороны, куда хватало взгляда, напоминало еще один городской квартал. Обитаемый лесопарк, общину со своими правилами, нравами и понятиями чести, служения и предательства. И именно предателя младший хранитель и намеревался сейчас вычислить. Лёня услышал голоса и, прикрывшись пологом невидимости, пригнулся и шагнул за широкий ствол дерева. Оба говоривших были ему знакомы. Оба уверенно следовали куда-то вдоль плохо намеченной кладбищенской дорожки вглубь территории. Стараясь не выдать своего присутствия раньше времени, Лёня пошел за ними а клубочек его мыслей покатился следом. Возрождение потусторонних всегда связано с чьей-то преднамеренной смертью. Чтобы бездушное обрело не душу, но хотя бы ее подобие, она должна откуда-то взяться. И духи рассчитывали среди прочих условий, что институт очернит сам себя убийством, но не тут-то было. Украсть душу, возможно, только целиком. Но ты сам, и только ты... Можешь добровольно раздать ее по крупицам, навсегда оставшись в сердцах и памяти друзей и родных. Быть избранным среди избранных Леня никогда не стремился. Пусть им с Лидой сложно было не входить в их круг, с одной-то на двоих душой, навеки повязанные друг с другом, пока жив один, жив и второй. И все таки обладать ключом от каждой двери ни она, ни он никогда не хотели. Но хотел кто-то другой теперь это становилось кристально ясно допустим кто-то из высшего эшелона узнал нечто новое о пророчестве сумел каким-то образом разглядеть тайную связь между чужими друг другу василием и марго а после решил применить знания в своих целях естественно заранее озаботившись надежным путем отступления и твердым алиби я не я и хата то есть грифоний дом моя с краю точнее побоку И, выходя из укрытия на открытую площадку, как грибами, заполненную торчащими из земли старинными надгробиями, Лёня уже знал, кого увидит рядом с Василием. Гусев обернулся, прежде чем его окликнули. «Скворцов? Добрый день! Какими судьбами?» В приветливой улыбке не читалась ни грамма фальша, только чистая, почти стерильная радушие профессионального преподавателя и наставника. Есть один вопрос. Точнее, теория. Лёня бросил короткий взгляд на Васю, стоявшего позади Гусева. Заметил корявый корень, не позволяющий ему сбежать или хотя бы отойти от врага подальше. И стал по широкой дуге обходить директора, чуть заведя левую руку за спину. Магия ощущалась на кончиках пальцев легким покалыванием. Это отвлекало, но не сильно. Вы, как хранитель, с большим опытом должны быть в курсе. «Послушайте». «Отчего нет?» Глеб Борисович с готовностью оперся на трость с ручкой в виде грифонии головы. Лёня сделал еще один плавный шаг. Сложные задачи всегда следует дробить на более мелкие. Вот и сейчас. Незаметно приблизиться, выждать момент, схватить Васю за руку и как можно быстрее засунуть в срез. Незаколоченная дверь часовни, что виднелась за деревьями метрах в десяти от поляны, как нельзя лучше для этого подходила. Кажется, самое важное — последнюю часть ключа он все равно уже увидел. Как только я услышал про вас от Васи, то сразу задумался, почему уважаемый человек, хранитель института, его бывший директор, начинает прощупывать почву и искать себе преемника. И я стал осторожно искать информацию. Вы себя выдали. Та якобы дверь в лавке мастера кукол — на самом деле очень качественный, контролируемый срез. Такой под силу создать только хранителю с опытом. И большой силой. А подобных вам по пальцам перечесть можно. И зеркало брусницыных. Вы забрали его из особняка, потому что могли это сделать и не оставить следов. А теперь, когда мы узнаем о последнем ключе, вы звоните и говорите Васе пройти через настроенный срез, предлагая помощь. Гусев кивал в ответ на каждое обвинение Леонида, отчего походил на качающую головой китайскую безделушку для машины. Правда, такие вышли из моды лет 15 назад, зато ассоциация осталась. «Ты меня раскусил», — признался он. «Браво! Буквально на раз-два. Ты всегда был умен. Удивительное противоречие личных качеств и фамильных черт». Спрятанный за похвалой укол Лёня проигнорировал. Помедлил пару секунд, раздумывая и ни на миг не выпуская из поля зрения рук Гусева. Любой пропущенный мимолетный жест мог стоить ему чего угодно, даже жизни, если все зашло настолько далеко. А потому накинуть незримый и неуязвимый щит на себя и на Васю, лишь бы хватило сил его удержать. Глеб Борисович тем временем продолжал со сдержанной учтивостью ждать продолжения разговора по птичьей чуть склонив голову к плечу. «Надеюсь, Великорецкий будет доволен племянником?» «А нет, простите, он больше ничего не будет». Не скрывая любопытства, Гусев перевел пристальный взгляд на Леонида, следя за чередой эмоций на его лице. Непонимание, досада, недоверие, гнев. «Вы признаете вину?» «Во всяком случае не отрицаю сделанного лично мной». Гусев ухмыльнулся с явной неохотой, соглашаясь со словами оппонента. и все всё-таки». Голос слушался плохо. Лёня кашлянул, пытаясь убрать скребущую горло хрипоту. Его начинало знобить. Перед глазами слегка двоилось, виски ломило. Даже простейшее колдовство, но удерживаемое длительное время, вытягивало силы так, что можно было без труда свалиться от гипогликемии. «Может, ответите на вопрос, почему Паш Павел Давыдов?» «Ты мог бы догадаться». Директор переложил трость из одной руки в другую. Лёня не отступил, но дрогнул. И это не укрылось от пожилого хранителя. Теория взаимных проникновений. Когда долго смотришь в бездну и все дела. Полностью известная фраза немецкого философа Фридриха Ницше звучит так. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Также и мы получили свои способности, сделавшись сенсорами. Потому что долго присматривались к жизни перепутья. Вот и брат твоего друга последнее время удачно увлекся изучением ключа от каждой двери. Дух просто пошел по пути наименьшего сопротивления. И вы тоже? Без сопротивления. Но больше никаких сделок, ясно? Сейчас вы вернете ключи к Шесинской и Николая II, которые присвоили себе без основания, и мы будем решать остальные вопросы позже. Хорошо, покладисто ответил Гусев. И вдруг сам шагнул навстречу, вскинул трость и ткнул испачканным в земле концом леню под ребро. По дереву скользнула вспышка и пронзила незримым острием грудь хранителя. Охранный щит не помог, треснул. А Леонид обмяк, кулем свалился на землю и затих без движения. Вы все время забываете, с тихим сожалением произнес Гусев, что в тех местах, где вы учились, мы преподавали. Он обернулся к замершему выступлению Васи. Видишь, что творится? Ты мог бы это предупредить. Василий Васильевич, пель. Так звали Вильгельма Пеля в России. Я же сказал тебе, специально сказал. Ты мог догадаться, что Александр Васильевич П. на памятнике — его сын. А теперь твои друзья подыхают здесь и там, потому что тебе взбрело в голову выяснять отношения и упрямиться. Гусев шагнул навстречу, стиснул твердыми пальцами виски парня, на мгновение замер, точно вслушиваясь. Затем улыбнулся. Глянул через плечо на громоздкий серый памятник. «Какой четкий образ! И какая славная последовательность цифр! То, что надо для последней части ключа!» «Спасибо!» Он отступил, по-стариковски поплотнее запахнулся в пальто, и, глубоко вонзая в размякшую землю трость, пошел прочь и шагов через десять скрылся за высоким гранитным надгробием в виде фигуры плачущего ангела. Скрылся бесследно, как в омут канул.